Что-то вообразили о слоне, и все были одинаково далеки от истины. Созданное умозрением не ведает о божественном. В сей дисциплине нельзя проложить пути с помощью обычного интеллекта. Мораль. Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредотачивают все наше внимание на одной стороне рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследовать его всесторонне. Гальвеции. Истина всегда больше, чем части ее составляющие, и даже больше, чем простая сумма всех частей. Суждения человека определяются его позицией и информацией, которой он владеет. Комментарий. История эта приводится суфийскими обучающими мастерами на протяжении уже многих веков. Суфизм ⁇ арабская суф ⁇ грубая шерстяная ткань в значении рубища. Мистическое направление в развитии ислама, возникшее в восьмом веке нашей эры. Эту притчу, немного другими словами, любил рассказывать Носрат Пазашкиан и многие другие позитивные психотерапевты для того, чтобы подчеркнуть многогранность реальности и принцип целостного и данного, действительно существующего, от которого берет свое название позитивная психотерапия. Диапазон применения байки Семейное консультирование, бизнес-консультирование, эффективные нарушения и расстройства, терапевтические мишени, эмоциональные, агрессия, гнев, тревога, психологические, установка долженствования.